Он, как ребенок, не умеет ничего сказать о себе. Я, кажется, сейчас его понимаю. С ним и счастье не нужно. Трудно только, ох, как трудно. Я не о нем говорю, жить трудно. Я ведь и не жила еще, булавалась, а все-таки трудно. Хана прижала ее к себе, как калю. Знаю, все знаю. Только бы войны не было, а это уладится. Ну вот и уладилось. вот и спишь. Рая, измученная, уснула рядом с ханой. Во сне она чуть улыбалась, не так, как когда танцевала с Полонским. Теперь улыбка ее была легкой, спокойной. Заснула и хана. Дыхание, как часы, отмеряло время. А июньская ночь была короткой. Глава шестнадцатая. Нужно хоть часок поспать, сказал Фельдфебель Грюн, которого звали тараканом, потому что он забавно топорщил свои жидкие длинные усы. Но вскоре встал, ругаясь и позевывая, не спится. В ту ночь никому не спалось. Десять дней они стояли в этой деревне, изнывая от жары, от комаров, от неизвестности. И вот томлению пришел конец. Молоденький солдат с лицом по-детски припухлым, с очень светлыми, изумленными глазами сквернословил и плевался, вернее, делал вид, что плюется. Во рту у него все пересохло. Это был Клеппер, сын домовладелицы в Гамбурге. Он трусил, но хотел быть храбрым. «Пусть лота знает, что он мужчина, а не школьник». Страх торчал где-то в нижней части живота. Клеппер размышлял вслух. Пауль говорил, что когда в Нидерштейне они покончили со всеми, там оставался один коммунист, он был левшой, и Пауль говорил, что его можно было раздавить одним пальцем, но они не могли его словить, и они попали к черту в штаны, потому что он бритвой зарезал штаммера. Когда они окружили дом, где он спрятался, он убил двух штурмовиков, этот проклятый левша, он заставил их пропотеть всю ночь. Если в России много коммунистов, мы попадем в чертовы штаны. «Ну — Ну-ну, мальчик, полегче, — сказал таракан, — твой левша был немцем, а здесь русские. Я видел одного русского, он не знал даже, как высморкаться. Они могли воевать, когда воевали с косами или вилами, а перед нашими игрушками они не успеют икнуть. «Таракан» побывал в Польше, во Франции. Он снисходительно разговаривал с необстрелянными сопляками. «Это тебе, мальчик, не выборы, коммунист или нет, он не успеет опомниться. Я об одном жалею. Почему мы не танкисты? Мы всегда опаздываем. У меня младший брат танкист. Эти паршивцы снимают все пенки. Когда мы приезжаем, старые бутылки выпиты, а молоденькие девушки перепорчены». Клеппер сделал над собой усилие и громко расхохотался. Он подумал, что хорошо бы сняться с какой-нибудь девчонкой и послать фотографию Лотти, пусть знает, что он настоящий мужчина, но страх не проходил. Теперь он ворочился под ложечкой. Клеппер небрежно спросил таракана, «А вы попадали в поганую историю?» Я не вылезал из поганых историй. Когда мы подошли к Сомюру, наши танки были уже в Ля-Рошели. Откуда не возьмись они? Ты думаешь, это были французы? черт с два. Это были черные. И они на нас лезли, как будто мы африканские козы. Пришлось поработать до вечера. Это, конечно, пакость, сенегальцы, но это умирает, как все прочее. Русские могут, если им вздумается, вымазать рожу ваксой. Все равно... Перед нашими игрушками они не успеют побледнеть. Евфрейтер с железным крестом поддержал таракана. Когда у них были цари и немецкие генералы, они еще могли защищаться. Теперь они могут только агитировать. Это колосс на глиняных ногах. Говорят, что там паршивые дороги. «Ну, если мы проехали через Польшу, мы проедем и через Тартарары». Клеппер не мог успокоиться. Он снова сплюнул и сказал. Но фюрер объявил, что они собирались напасть на нас, значит, у них большая армия. А ты, мальчик, думал, что это Люксембург? Конечно, у них большая армия. Значит, нам придется построить большие лагеря для военнопленных. Сорокалетний Унтербауэр. В прошлом учитель рисования морщился. Какая пакость! Зачем мы суемся в Россию? Неужели и русские должны стать нацистами? Хватит того, что они заставили нас маршировать по указке этих сморкачей? Во что я превратился? Таскаю у полячек кур ровно 10 лет тому назад. Нет, не в июне, а в августе. Я должен был поехать в Москву. Я записался в имтуристе на Унтерден-Линден. Мы пошли туда с Фрицем. А потом Краузе пригласил меня в Герингсдорф я не поехал. Почему я здесь? Что мне сделали, русские? Ровно ничего. А нацисты сделали из меня подлеца. Я, наверное, заразил ту девчонку в кельцах, ее звали Енина. Противно. А эти идиоты радуются. Клеппер решил написать лотти. Писал он витиевато, стараясь не выдать своих чувств. Девушки любят презрительных сердцеедов. «Ужасная ночь последнего ожидания!» Он тщательно зачеркнул слово «ужасная» и поставил «роковая». «В Польше много красивых девушек, товарищи на них заглядывались, а мои мысли далеки, туда, на восток, где восходит солнце, и где, быть может, зайдет моя жизнь через час бой. Ты помнишь нашу прогулку в Обервальде?» Я выполню все, что я сказал. Я тебе улыбаюсь с переднего края. Кончив письмо, он вынул записную книжку, которую Лотта подарила ему, и записал. — Двадцать первое июня. Ночь. Приказ. Никто не спит. Готовимся. Ужас. Он попробовал утешить себя шоколадом, но, откусив кусок, выплюнул. Тошнота подступала к горлу. Рихтер не разговаривал, не слушал. Он думал о гильде. Сейчас она спит, а если нет, вдруг у нее Роберт. На вокзале он стоял рядом с нею. Он остался в Берлине. Может быть, он у гильды. Он приехал в девять. Она заставила его прождать полчаса в гостиной. Он смотрел книгу «Готика Германии» и нервно зевал. Она переодевалась, надела кимоно, голубое с цаплями, протерла пробочкой от духов шею, грудь, вышла, поглядела на Роберта круглыми печальными глазами. «Мой друг, вы здесь!» Как будто она не знала, кто ее ждет. Потом вскрикнула, «Роберт, что вы делаете?» Сейчас она говорит, вдруг Курт узнает, я не хочу его огорчать. И Роберт жалеет, «Бедный Курт!» «Нет, этого не может быть!» «Почему я терзаю себя дурацкими историями, да еще в такую ночь?» «Нужно об этом забыть». И Рихтер заставил себя прислушаться к беседе. «Они справились с Наполеоном, — говорил Ефрейтор. это сущая правда. Но тогда ездили на перекладных, а теперь все решают моторы, теперь расстояние не может никого испугать». Рихтер в тоске подумал, «они не знают, что такое Россия». Это не страна, это мир. Едешь, едешь, не видно края. Человек все время ощущает свое ничтожество. Там можно и без войны потеряться. Умрешь, никто не узнает. Конечно, у русских нет нашей организации. Это странные люди, на них нельзя положиться. Ты говоришь, и не знаешь, что они через минуту выкинут. Они могут нас встретить с цветами, я не удивлюсь. А могут драться, как сумасшедшие. Я был там. Но разве я их знаю? И полковник Вильки не знает, потому что он говорил полумирное проникновение. Можно понять француза, англичанина, голландца, а здесь. Азиаты. Даже фюрер, наверное, не подозревает, что это за орешек. Конечно, их много, говорил таракан, но китайцев еще больше. Война не арифметика. Я видел, как французский генерал сдался в плен, у него было на груди восемнадцать ленточек, кажется, не сопляк, но он ревел, как теленок, потому что он видел, что перед немцами он сопляк. «Русских, может быть, больше, чем муравьев, это не имеет никакого значения. Я тебе говорю, мальчик, против наших игрушек нельзя пойти с вилами. Говорят, что у казаков хорошие кони. Хотел бы я поглядеть на этих лошадок, когда покажутся наши танки». «Дурак!» — подумал Рихтер. «Он считает, что у русских нет танков. А для чего Кузнецк? Мы, кажется, недооцениваем противника. Что значит полумирное проникновение? Рассказать нельзя. Решат, что я сею панику. Да и не зачем запугивать. Раз война, нужно победить. Тогда все кончится». «Господи, хоть бы скорее это кончилось!» «Гильда сказала, я буду ждать год-два года». «Но разве поймешь, что у женщины в сердце мы должны победить? У нас организация и динамизм. Такой таракан не остановится. Он лезет вперед, потому что не думает, его можно убить. Переубедить его нельзя. В этом наша сила. Бесспорно, мы победим».